Глава 5. В доме тихо. Остатки завтрака все еще на столе, а воздух наполняют запахи кофе, детей и любви. От всего этого мне становится дурно. Собираю посуду и нерешительно загружаю ее в посудомоечную машину. Хотелось бы знать, а это входит в мои обязанности? Клаудия говорила, что уборщица приходит, как ее душе угодно, но до тех пор, пока эта домработница трудится 10 часов в неделю, никого не заботит, как или когда она приводит в порядок дом. Кажется, ее зовут Джен. Интересно, поладим ли мы? Не будет ли она мне мешать? Мысленно делаю себе памятку о том, чтобы поболтать с домработницей и выяснить, когда она обычно сюда приходит. Я не хочу, чтобы что-нибудь пошло не так. «Что ж, мне пора». Оборачиваюсь на внезапно раздавшийся рядом голос. Я и забыла, что Джеймс все еще здесь. Похоже, ему некомфортно в своем собственном доме. Клаудия уже предупредила меня, что муж в своем кабинете, занимается запущенными бумажными делами. Когда Джеймс на минутку вышел, я просунула голову в дверь и заглянула в кабинет. В комнате я увидела стол с поверхностью из кожи и повсюду книжные полки. Здесь полно всякой всячины на морскую тематику. Картины с изображением судов, фотографии членов команды в мундирах, дипломы в рамках на стенах и белая фарфоровая голова с френологической схемой на черепе. Мои губы невольно расплылись в улыбке, когда я увидела красующиеся на черепе солнечные очки. Кроме того, в комнате обнаружился сделанный из штурвала стол, по обе стороны которого стоят два кресла. Я представляю, как Джеймс и Клаудия Сидят здесь, потягивают чай и обсуждают жизнь. Клаудия говорит, что муж проводит в кабинете много времени, это может всерьез осложнить ситуацию, пока он не уедет. «До свидания», — отзываюсь я, лихорадочно придумывая, «что бы еще сказать? На ум ничего не приходит, и я просто улыбаюсь. Джеймс немного ждет, потом кивает и уходит». Думаю, он чувствует себя так же неловко, как и я. откидываясь назад, прислонившись головой к стене. Пора приступать. Днем я заблаговременно отправляюсь в школу. Знакомство с ближайшими подругами Клаудии может оказаться полезным и поболтаться по школьной детской площадке – наилучший способ их встретить. К тому же именно это и следует делать няне. Я иду пешком, хотя Клаудия разрешила мне пользоваться скрывающимся в гараже маленьким фиатом или машиной Джеймса после того, как он уедет. Но я предпочитаю приятную прогулку. Солнце тускло светит сквозь плавно бегущие по небу облака, а резкий холодный ветер пробирает до костей. Пока все идет так, как и должно быть». Возможно, я изменю маршрут по дороге домой и заверну с мальчиками в парк, посмотреть на уток или покататься на карусели, прикинуться, будто я действительно кто-то вроде няни. Я думала, что подойду к школе первой, спрячусь за деревом и смогу, оставаясь незамеченной, наблюдать за стекающимися на детскую площадку и гадать, кто есть кто». «Еще нет трех. Занятия в школе заканчиваются не раньше десяти минут четвертого, но во дворе уже собралось несколько стаек женщин, занятых оживленной болтовней. До меня доносятся отголоски разговора о родительском собрании и продаже рассады, что-то о мальчике по имени Хью и его противной матери. Кто-то еще высказывается о школьных обедах» а какая-то женщина стоит неподалеку одна, хлопая затянутыми в перчатки руками и притопывая ногами. Не так и холодно, думаю я, и понимаю, что женщина делает это от стеснения, просто потому что ей не с кем поговорить. Вижу, что женщина направляется ко мне и притворяюсь, будто читаю ламинированное объявление на доске. «Дайте-ка догадаться» произносит незнакомка с едва уловимым шотландским акцентом. «Вы должно быть зои. Оборачиваюсь и заставляю себя улыбнуться. Быстро пробегаю глазами по ее фигуре. Не могу удержаться от этого. И тут же меняю рефлективное выражение приветливости на улыбку пошире. «Да, так и есть. Это я». Молва распространяется быстро. «Я Пип» представляется женщина, хорошая подруга вашей нанимательницы. Она протягивает руку, я жму ее ладонь. Пальцы у Пип просто ледяные. Вы, наверное, бестактно упоминать об этом, но я ничего не могу с собой поделать, вы тоже беременны. Должно быть, это что-то в здешней воде, заливисто смеется она. Нас сейчас целая компания. Вода. Мне приходится сдерживаться, чтобы не хватить себя по лбу и не сказать. О, все так просто. Выпейте несколько больших глотков из-под крана в Бирмингеме, и вы залетите в два счета. И почему, черт побери, я не подумала об этом? Но я не собираюсь так себя вести. Я смеюсь над ее шуткой и отчаянно пытаюсь придумать, что бы дельного сказать». «Сколько детей у вас учится в этой школе?» «Только одна — Лилли. Она в одном классе с Оскаром и Ноа. Они часто играют вместе, так что, если вы не возражаете против небольшого погрома после уроков, мы как-нибудь заглянем в гости». «Хорошая идея», — отвечаю я. Детская площадка со странной формы конструкции для лазанья и пористым гудронированным покрытием — Не кирпичами областью с недавно посаженными деревьями и колокольчиками, свисающими с их тонких ветвей, несколькими большими горшками с высохшими розмарином и лавандой — любопытно, что на них стоят метки «сад чувств» — заполняется матерями. Они приходят с колясками, которые небрежно качают во время своей болтовни. Другие — поодиночке. Присутствует лишь один папаша в компании женщин, которые кучкуются вокруг него, словно он примированный бык. «Думаю, мальчикам понравилось бы это. Я хочу, чтобы для них все по возможности было бы как обычно. Они ведь ни в чем не виноваты», — добавляю я про себя. «Она сказала, что вы весьма квалифицированы», — замечает Пип. Ее ладонь доброжелательно ложится на мою руку. Я мягко отстраняюсь. Я лишь хочу помочь всем, чем могу. Это моя работа. «Откуда вы?» – интересуется Пип. «Ну, пошло, поехало», – мелькает у меня в голове. «Я родом из Кента. Когда мои родители развелись, я осталась жить с матерью у черта на куличках в Уэльсе. Далеко не все дети из моей школы поступили в университет, включая меня» но я с ранних лет знала, кем хочу быть. Я всегда любила детей. Так что поступила в колледж, где изучала основы ухода за детьми, и это подарило мне несколько удивительных мест работы. Недавно я была в Италии, где проходила курс монте Это был блестящий опыт. Внутри у меня все сжимается. Мой рассказ звучит чересчур отрепетированно. «Ничего себе!» Звенит восторженный голосок Пип. «Одна из моих подруг просто без ума от метода монте У нее подрастают три малыша. Мне стоит вас познакомить». «Пожалуйста, только не это», — мысленно молю я. Потом снова широко улыбаюсь. «Эта улыбка запрограммирована точно так же, как и моя история» и останется на моих губах, пока я не уйду. Наконец-то звенит звонок, и словно стая хорошо выдрассированных собак, все томящиеся в ожидании матери и отцы, а теперь вокруг папаши собрались еще несколько мужчин, дружно поворачиваются к школьной двери. Дети вереницей выходят на улицу вслед за утомленной учительницей. Она выстраивает учеников в ряд и друг за другом отпускает их к своим мамулям. Этим маленьким ножкам явно не терпится затопать в направлении родного дома. Оскара и Ноа нигде не видно. — А это действительно нулевой класс? — спрашиваю я у Пип. «Да — Да, — отвечает она, не отрывая глаз от маленькой белокурой девочки в конце ряда. Они машут друг другу. Нетрудно предположить, что это и есть лилли. С этими торчащими в разные стороны косичками и милым курносым носиком, начищенными до блеска туфлями и розовой коробкой для завтрака она, несомненно, ангел-класса. Не вижу близнецов. Недоумеваю я. Правда? Их нигде нет, вы правы. Пип снова пробегает взглядом вверх-вниз по ряду, проверяя, не пропустила ли я их. Не думаю, что можно ошибиться и не заметить двух живчиков в этом послушном строю. Пойду поговорю с учительницей, решаю я. И тут же сердце тревожно подскакивает в груди. Неужели теперь я виновата в том, что они сбежали из школы, или были похищены в мой первый рабочий день, оказаться уволенной так рано — это никуда не годится. Решительно никуда. «Здравствуйте, миссис Калвер», — обращаюсь я к учительнице. «Я жду мальчиков, близнецов, Оскара и Ноа». Судя по выражению ее лица, она смутно помнит меня с утреннего знакомства. Хотя ее уставший, измотанный детьми мозг, вероятно, вопит о том, что с того момента, как мы обменялись рукопожатиями в ярко украшенном классе, минуло тысяча лет. Миссис Калвер внимательно просматривает шеренгу детей. «Я же их всех пересчитала!» — удивляется она. «Лилли, ты знаешь, куда подевались близнецы?» Учительница поворачивается ко мне, не обращая внимания на то, что говорит Лилли. «Возможно, они делают водяные бомбочки в туалете для мальчиков». «Мне кажется, Лилли знает». Я смотрю на маленькую девочку. Она пытается что-то сказать. «Выкладывай, Лилли», — рявкает миссис Калвер. Девочка показывает в сторону одноэтажной школьной пристройки. Я подмигиваю лилли и с озорством улыбаюсь. Это подарит мне ее симпатию, когда мы наконец-то как следует познакомимся. Я отправляюсь в школу, оставляя миссис Калвер один за другим вручать детей их родителям. Внутри темно и прохладно. Здесь пахнет миленьким порошковой краской, школьными обедами и пуканьем. Я бреду по коридору, и от деревянных полов наносится будящий воспоминание аромат. Сквозь стекла в дверях класса я вижу детей постарше, которые все еще собирают свои вещи. Совсем скоро учащиеся потоком хлынут наружу. В конце коридора нахожу дверь с табличкой, гласящей «Группа продленного дня». Туда только что вошли несколько детей. «О, мальчики, вы напугали меня до полусмерти!» — произношу я, заглядывая в класс. Учитель, мужчина лет пятидесяти, поднимает взгляд от тетрадок, сваленных у него на столе. «Я могу вам помочь?» Я пришла, чтобы забрать Оскара и Ноа. Я их новая няня. Пойдемте-ка, парни. Зову я. Мне нужно как можно быстрее выместись отсюда. Тут душно, давно не проветривалось, а весь кислород поглотили три сотни прожорливых детей. Учитель снимает очки. Первый раз об этом слышу. Мальчики всегда ходят на продленку. Мать забирает их в 6 Нет, теперь не забирает. Слишком грубо бросаю я, чем моментально настраиваю его против себя. Послушайте, я Зои Харпер. Клаудия Морган-Браун представила меня миссис Калвер этим утром, поставив в известность об изменившейся ситуации. Требуется заявление установленного образца, сообщает учитель, помощью у которого явно не допросишься. Вам нужно зайти к секретарше. И где она? Ушла домой, отвечает он. Но заявление должно быть подписано кем-нибудь из родителей, так что вы все равно не сможете забрать мальчиков сегодня. Без заявления не получится. О, Бога ради! Сохраняй спокойствие, мысленно приказываю я себе. Оскар, но, пожалуйста, не могли бы вы сказать вашему учителю, кто я? Но мальчики лишь внимательно смотрят на меня. Они уже успели разорвать коробку пластилина и рассыпать его по полу. Можно подумать, этот зануда учитель... Не желает избавиться от них. «Ну, пожалуйста», — молю я. «Вы не понимаете. Если я не смогу забрать мальчиков, мой первый рабочий день будет выглядеть м -м, не слишком удачным». Мои руки бессильно свисают по бокам. На самом деле они чешутся ударить старого дурня. «Мне очень жаль», — упорствует он. Это не моя проблема, а теперь я должен попросить вас удалиться. В приступе безрассудства я кидаюсь к мальчикам и хватаю их за руки. Тащу детей, и они, не говоря ни слова, покорно следуют за мной. Молодцы парни, мысленно хвалю я их за то, что они не поднимают лишнего шума во время нашего бегства. Увы, за моей спиной уже вовсю голосит учитель. «Остановитесь! Воровка! Похищение!» Я слышу, как он спотыкается о стулья, пускаясь в погоню за нами, но в его возрасте догнать нас просто невозможно. Пока учитель оглушительно зовет своего помощника и звонит, вызывая подмогу, я благополучно смываюсь с Ноа и Оскаром. Вскоре мы уже направляемся к парку, и мне приходится напомнить себе, что похищать чужих детей не принято. Разумеется, позже мы смеемся над этим, и Клаудия полностью на моей стороне. Бестолковая секретарша, я написала ей письмо, отправила по электронной почте, попросила довести до сведения коллектива, даже переговорила с миссис Калвер до того, как вы приступили к работе. Утром вы познакомились с учительницей. Господи! Клаудия только что вернулась домой с работы, бросила ключи, сумку и туфли в прихожей. Кто-нибудь мог решить, что вы похитили детей? Я и похитила. Именно это... Сказал какой-то противный старик, когда я демонстративно вышла оттуда с детьми. Иронично улыбаюсь в ответ. Они тут же позвонили мне. Думаю, нам не стоит обвинять их в том, что они выполняют свою работу. И Клаудия смеется, запрокинув голову, заливается прекрасным смехом, обнажая белые зубы. У нее очень красивая шея. Позже, когда мальчики помылись, послушали книжку на ночь и легли в свои кровати, измотанное и счастливое, со свежим мятным дыханием, я прихожу в свою спальню и включаю ноутбук. Спешно печатаю электронное письмо и кликаю, чтобы отправить. Потом принимаюсь распаковывать оставшиеся вещи. Футболки и топы. Кладу в один ящик, нижнее белье в другой. Все убираю довольно неряшливо. Размышляю о тягостной задаче снова собирать все это каждый пятничный вечер. Просто смешно. Клаудия хочет, чтобы я уходила на уикенды. Могу понять, что им хочется побыть в семейном кругу. Но, если честно, не могу позволить себе это. Она вот-вот родит. Я хватаю свой ноутбук и делаю кое-какие заметки. Когда пишу «Дата родов», палец ударяет мне по той клавише и выводит «Дата смерти» «Die date» вместо «Due date». Грызу сломанный ноготь. В конце концов, с компьютером, все еще лежащим у меня на коленях, я засыпаю Прямо в одежде. Просыпаюсь позже с затекшей шеей. Часы у кровати мерцают, показывая два двадцать ночи. Я разгибаюсь, вытягиваюсь и быстро сбрасываю с себя одежду. Полностью обнаженная, я внимательно смотрю на свое тело в зеркале во весь рост. Что и говорить, кожа до кости. «Мои тощие бедра вваливаются, а моему плоскому, почти впалому животу наверняка позавидовали бы многие женщины. Я не могу даже на мгновение представить себя беременной».